Глава пятая ОЦМ «Может быть, модуль бракованный? Может, он не имеет ценности?» Промелькнула здравая мысль, объясняющая, почему отсюда все унесли. Но нет, не может этого быть. Зачем бросать модуль? Зачем мародерить все его содержимое? Ну, ладно, допустим, для того, чтобы перенести в модуль, который функционирует так, как ему положено. Но зачем бросать модуль? Нелогичнее ли будет его держать под рукой, потихоньку разбирать, получать полезные ресурсы или вообще починить его? Все модули экспедиции специально создавались так, чтобы любую поломку можно было легко и просто починить. Любой, даже заводской бак можно поправить. Даже если произошел сбой программного обеспечения, всегда можно скопировать работающую версию с другого модуля. Так что же такого с ним случилось? Какой же у нем баг, что модуль попросту бросили? Кстати, а ведь неподалеку летает шлюз-модуль, пристыковав который к ОЦМ, можно уже не терять кислород при каждом выходе у входе на станцию, Именно с его помощью можно пристыковать корабль к модулю и... Так, стоп. Во-первых, допустим, ОЦМ-модуль бракованный его бросили, а ШАЭМ-модуль... Там ведь вообще ничего нет такого, что может сломаться. Это же шлюз, три двери и кнопки управления этими дверями. Все. Почему бросили шам модуль и «Бросили ли?» Именно этот вопрос и стал тревожить меня больше всего. «Нет, нужно выяснить, что с модулем не так. А как это сделать?» «Пристыковать к нему корабль?» «Вообще существует два варианта стыковки шлюзами. То есть на станции должен быть ШМ-модуль». Или же корабль фиксируется своей лапой-манипулятором за специальные точки, имеющиеся на корпусе любого модуля, дабы транспортировать их было удобно. При любом из этих вариантов корабль подключается к станции и служебными каналами, позволяя перекачивать кислород, водород, азот или и газы из емкости корабля в емкость станции, или наоборот, электрические сети корабля и станции становятся единым целым. Иначе говоря, если я пристыкую корабль к ОЦМ, в модуле будет электричество, и я смогу включить его системы и затем проверить лог-файл. Думаю, именно в нем я смогу найти ответы на вопросы. Сказано. Сделано. Вот только между «сказано-сделано» есть некислый такой промежуток в несколько часов. Сначала мне нужно было вернуться на свой корабль, затем аккуратно подвести его к модулю, синхронизировать скорость и вращение, и лишь затем мне удалось... Кстати, не с первой попытки, увы, зацепиться за модуль лапой-манипулятором. всё готово. Всего три часа, и я выполнил задуманное. А теперь узнаем, что же там такого случилось с этим ОЦМ. Я вынужден был снова выйти в открытый космос и, так сказать, своим ходом добраться до модуля. Как я и ожидал, модуль работал, на выключенных мониторах горели индикаторы, терминалы находились в режиме ожидания, ОЦМ спал и был готов проснуться по первому же приказу человека. Моему приказу. Я активировал основной терминал, дождался загрузки и запустил программу диагностики. В первую очередь хотел исключить свою теорию с поломкой. Если она действительно есть, и она настолько серьезна, даже поверхностная диагностика ее выявит. Пока программа гоняла тесты, я сам в ручном режиме проверил систему жизнеобеспечения, функциональность принтера, переработчика, большинства других вспомогательных систем. Все функционировало. Холодильник охлаждал, принтер мог распечатать необходимый мне предмет, вот только ресурсов в модуле не было от слова «вообще». Утилизатор тоже функционировал. Вернувшись к основному терминалу, я убедился, что никаких проблем проведенная диагностика не выявила. Так что теорию с крупной неисправностью можно исключить. Что же, тогда проверим лог-файл. Однако, прежде чем я долез системные файлы, мое внимание привлекло сообщение о том, что подается сигнал SOS. О как! Почему? Я отключил сигнал и таки долез до логов. Итак, 23 дня назад были активированы капсулы, что очень странно. Почему месяц назад, когда активация должна была произойти почти 3 месяца назад, ведь именно тогда модули прибыли в систему оказались на нужной орбите. В этом модуле, как и в моем, произошел некий загадочный сбой таймера. Ну, допустим. Далее, если судить по логам, проснувшиеся люди начали поглощать продукты, пользоваться ресурсами модуля. Вода, электричество, еда. Вот и несколько сообщений о подключении к зарядным точкам неких устройств. Жаль, не вижу, каких именно, но наверняка скафов или какого-то оборудования. Далее, к ОЦМ был подключен ШМ-модуль. Ну, логично. Зачем расходовать кислород при каждом выходе в космос? Далее, был запущен сигнал бедствия. Почему? Это мне, естественно, Лок не подсказал. Но не суть. Суть в том, что ровно 18 дней назад к модулю пристыковался корабль. А вот здесь самое интересное. В Шаем-модуле зафиксированы повреждения. И, судя по всему, повреждения эти модуль получил с внутренней части. А чем можно нанести повреждения внутри модуля? Либо начать крушить и ломать все, либо... Я непроизвольно проверил свой игломет в кобуре Именно. Либо внутри модуля начались стрелять. Кто? Почему? Зачем? Это было неизвестно. Да и опять же, со стрельбой — это только теория, но ее можно проверить. Ну да ладно, смотрим лог дальше. А дальше, собственно, ничего и нет. Судя по всему, в тот день модуль и разграбили, забрав даже дежурную батарейку. Ах да. Было только два сообщения об отстыковке корабля, затем об отстыковке модуля ШАЭМ. Затем корабль улетел, и, судя по всему, на нем улетели и три космонавта, прибывшие в систему внутри этого модуля. Именно столько было капсул и коек в ОЦМ. Конечно, можно было предположить, что пристыкованный корабль является тем самым, которым прибыл вместе с модулем. Но я сильно в этом сомневался. Сколько дней прошло, а никаких отметок о пристыковке нет. Так, ладно. Судя по всему, мне все-таки придется проверить ШМ-модуль. Быть может, тогда станет хоть что-то понятно, и часть моих нелепых теорий отпадет. Я вернулся обратно на корабль, уселся в кресло пилота и отстыковался от ОЦМ, просто дернув рычаг. Обстыковка не происходила сразу, на это требовалось около двух 3 секунд. Газоотводы перекрывались, чтобы в космос не ушло содержимое баков, как корабля, так и станции. Отчелкнулись соединительные клеммы, освобождая контакты, благодаря чему, собственно, и была возможность создать единую электрическую сеть между кораблем и модулем. И лишь затем манипулятор захват, находившийся на днище корабля, отпускал скобы модуля. Я почувствовал, как корабль подался вверх, он выпустил азот под давлением, заставляя всю тушу звездолета медленно отлететь от модуля, при этом не повлияв на последний. Так, на экране 0,5 метра в дистанции. Один метр. Два. Три. Ну все, отошел от модуля. Теперь проверим шаем и успокоим свое воображение или же наоборот, найду подтверждение моим теориям. Полет до ШМ-модуля забрал еще час времени, но я особо об этом не беспокоился. В конце концов, запасов газа для дыхания у меня было еще более чем достаточно. Я остановил корабль всего метрах в тридцати от длинной кишки с восьмию ребрами. Шайм-модуль представлял собой длинный коридор, внутри разделенный на две равные части. Первая половина и являлась шлюзом к внешней двери, как раз с той стороны, с которой я и подлетел. Можно было пристыковаться, перейти в сам модуль без необходимости надевать скаф или выходить в открытый космос. Но, конечно же, не сейчас. Я слишком сомневался, что в шлюзе осталась хоть капля воздуха. Если ее нет в ОЦМ-модуле, откуда тут что-то возьмется? Заходить я решил как раз со стороны, которой модуль должен был подключаться к ОЦМ, ну или любому другому модулю. С этой стороны у него была обычная дверь. Если ШМ подключить к станции, двери ШМ и двери того другого модуля, к которому ШМ и подключен, будут работать синхронно, одновременно. К слову, я решил зайти именно с этой стороны, так как здесь были шкафы для амуниции, баки для зарядки скафа, точнее, рюкзака. Плюс не решился я проходить сквозь пустой шлюз, и потому что внутренняя дверь может быть заблокирована, есть такая функция у ШМ-модулей. И тогда мне снова-таки придется выбираться наружу, облетать весь модуль и заходить с другой стороны. Короче говоря... ШМ-модуль являлся коридором с тремя дверями. Две на концах и одна внутри модуля, плюс-минус по центру, и вот именно она и могла быть заблокирована. Впрочем, как оказалось, я напрасно облетал модуль, во внутренней половине ШМ ничего не обнаружилось. Вообще, шкафы пусты, емкости тоже. И опять же, элемент питания в приемнике отсутствует. Я пролетел по модулю до двери, ведущей непосредственно в шлюз, и, хоть здесь оказался прав, дверь была заблокирована. Однако изнутри, то есть со стороны, которая должна была бы вести внутрь станции, я мог открыть дверь вручную, внутри шлюзовой такого рычага нет, что я и сделал. Двери отщелкнулись, но в силу того, что энергии в модуле не было вообще, между створками появилась щель сантиметра два, не больше. Я схватился за створки и потянул их в разные стороны. Не без труда, но мне это удалось. Я отодвинул створки ровно настолько, чтобы можно было протиснуться внутрь. Вот только внутрь идти мне совершенно расхотелось. Под внешней дверью шлюзовою, в свете фонаря, я разглядел три тела. Все три космонавта были в обычных комбезах. Никаких скафов, шлемов, даже намеков на них. Тут же внутри шлюзовой летали в больших количествах замерзшие капельки крови. Я смог разглядеть, что на комбезах всех троих есть кровавые пятна. Это что же получается? у них стреляли нужно убедиться я не испытывал страха только любопытство подлетев ближе к телам, выглядящим так словно бы они только из морозилки я замер разглядывая раны да очень похоже, что их убили именно из игломета вроде моего но зачем и кто вот тут то мне стало не по себе. Кто-то и зачем-то убивает членов экспедиции. Сначала расстреливает, затем сгружает в отдельный модуль и отстыковывает от станции. Ну а затем грабит саму станцию. Меня передернуло. Что за хрень тут происходит? Почему мы начали убивать друг друга? Доктор Браун был прав касательно проблем межнациональной экспедиции. Выходцы различных стран и объединились в группы и начали убивать конкурентов. Очень даже похоже на правду. И сколько их, этих отмороженных боевиков? Какая страна приказала им устроить кровавую вакханалию? США? Россия? Черт подери, знать бы еще, гражданином какой страны являюсь я. Да чего там, фамилию бы вспомнить, и уже можно было бы догадаться... Какой я национальности? Но все же, если этих троих расстреляло именно нацобъединение, где гарантия, что экспедиция не распалась на несколько мелких групп, воюющих между собой? Вполне может быть и так. Быть может, мое позднее пробуждение и пробуждение этих уже мертвых ребят является не сбоем, а самой настоящей диверсией? Пытались убрать конкурентов чисто, свалив всё на сбой, но не получилось. Как у меня уже болит голова от всех этих догадок. Каждый раз, надеясь получить ответ, я получаю лишь новые вопросы. И тут меня прошиб холодный пот. Когда на модуль подавалась энергия, когда я включил его, вывел из гибернации, в космос был отправлен сигнал бедствия. А не прилетят ли убийцы сюда снова? Я даже представил, как сейчас, неподалеку, выныривает из варпа корабль и устремляется в мою сторону. Открывается его внешняя дверь, и оттуда вылетают несколько человек, вооруженные иглометами. Они летят и зыркают по сторонам, ищут меня. Часть из них отправляется на мой корабль, а часть подлетает к шаим-модулю, заглядывает внутрь. А затем они видят меня и начинают стрелять. Так в шеем-модуле появляется еще один труп, а убийцы получают еще один корабль, доверху набитый ресурсами. Надо валить. Я тут же развернулся и попытался улететь из модуля. Охватившая меня паника сделала свое дело. Несколько раз я больно стукнулся от стены, а один раз так сильно приложила шлемом о переборку, что я даже зубами щелкнул. Так, спокойнее, надо успокоиться и действовать без паники, медленно и рассудительно. Космос не прощает ошибок. И если буду так паниковать, то за мной и лететь никому не нужно будет. Сам сдохну. Как только я успокоился, прекратил совершать глупые, совершенно ненужные действия, то и перестал биться о стены модуля, покинул его без всяких проблем. Подавляя свои страхи и опасения, я старался не спешить, добрался до своего корабля, залетел в шлюз. Хлопнул по сенсорной панели, дверь за мной закрылась, и я тут же почувствовал себя в безопасности. Уже не нужно было себя успокаивать, угоманивать. Я действительно успокоился. Бешено колотящееся сердце вернулось к нормальному ритму, дыхание стало ровным, холодный липкий пот, которым я обливался пару минут назад, пропал, будто бы и не было его. Это ж надо было так распаниковаться, а еще кучу тренингов, курсов обучения и всевозможных проверок прошел. Как меня такого паникера только в космос выпустили? А вот не знаю, точнее, не помню. Почему-то все эти мысли меня развеселили. Быть может, это просто последствия шока от увиденного, может, все еще шок, кто его знает. Главное, я в безопасности, и сейчас свалю отсюда куда-нибудь подальше. Правда, куда? До своей находки в ШМ я мечтал найти людей, а теперь опасаюсь их встретить, вдруг попадется та самая группа, которая уничтожает конкурентов. Какие же они все-таки идиоты, все эти политики. Ну зачем было отдавать такой приказ? Неужели они не понимают, что у малой группы, состоящей только из граждан их страны, шанса удачно завершить миссию практически нет? Все понимаю, конкуренция, борьба за первенство. Но неужели они не понимают, что если их группа, выбив конкурентов, каким-то чудом сможет добыть ресурсы, даже построить корабль, вернется на землю, то начнется война. Как только другие государства поймут, что из экспедиции вернулись, к примеру, американцы или русские, все остальные тут же на них ополчатся. Как же глупо. Я, наконец, дождался, пока атмосфера в шлюзе выровняется с атмосферой внутри корабля, и открыл внутреннюю дверь. Снял шлем на ходу, пошагал к мостику. «Одио на доклад», — приказал я. «Сканирование выполнено на 84%. Обнаруженных объектов шесть. Вывести список на экран». «Да», — горкнул я и тут же уткнулся в экран. «Так, что мы имеем?» «Обнаружены ангар, Т-коридор, ПС-модуль и...» «Вот оно». «Последние три объекта являлись единым целым». ОЦМ-модуль, подключенный к нему ШАЭМ и Агромодуль. «Статус по последнему объекту», — приказал я. «Никаких отклонений», — ответила Ади. «Станция ОРА подает сигнал «Ожидаю корабля». Так, с ОЦМ можно было подать два аварийных сигнала. СОС, как подавали трое погибших, или «Ожидаю корабль», как подал я и ко мне прилетел Крот. Может быть, на той станции, что подает сигнал, ожидая корабль, есть люди? Очень может быть, и главное, это точно не те уроды, что перебили здесь всех. У тех корабль точно был. Ладно, попробуем слетать к этой ора Что, блин, за название такое? Назвали бы «Союз», «Трамп» или «Хивен». Сразу было бы понятно, кого там ожидать увидеть. Ладно, в любом случае выбор у меня невелик. Либо лечу туда, либо нет. Я хочу полететь, поэтому так и сделаем. Адиона, просчитай курсы и скажи, сколько займет времени перелет до Ора. минут Минуту. отозвалась и спустя несколько секунд ответила. «Два, Два дня, тринадцать часов». Секунд. «Долго». Буркнул я. «А расчет варп-прыжка сколько потребует?» «Около, Около двух, двух часов», — откликнулась ИИ. «Так, два часа ком будет считать прыжок, затем еще час перепроверять расчеты, затем часа два-три потребуется мне, чтобы пересчитать все за компьютером. Хотя не особо уверен, что в этом есть смысл». В любом случае, можно позволить себе еще один варп-прыжок, не так уж много топлива он заберет, тут лететь всего ничего. Можно было бы и без прыжка обойтись, но время терять неохота, ведь в моем случае время — это еще и кислород, жаротва. Какой мне смысл от сэкономленного топлива, если закончится воздух или вода? Так что будем прыгать. Ади. Просчитывай прыжок, приказал я.